— На хуторе, под Кисловодском. Хутор в таком хитром месте поставлен, что подойти только с одной стороны можно. По левую руку овраг, по правую и сзади ручей, а сам хутор вроде как на пригорке. — Что, и через ручей никак? — удивился Харунжий. — Никак. Ручей-то в низине, а у пригорка склоны обрывистые. — вздохнул Никандр. — Дом еще папаша их ставил. Каменные и окна на все стороны. Хоть живи, хоть от врага отбивайся. Погоди. Как это выходит, братья? Удивился Руслан. Ага, единокровные. За ради денег хоть что сделают. И кони скрадут, и товар принесут любой. Да и зарезать могут, недолго думая. Мы с батей, понятно, не святые, но крови на руках не имеем. Дело наше шум лишнюю не любит. Нам бы как-нибудь тишком, да бочком, чтобы никто и не приметил. А эти что угодно сделают, только плати. Это чьи же такие будут? — задумался же, Я вроде всех в тех местах знаю, даже пусть и шапочно. — Братья Луковы, Ермил с Никодимом. Слышал про таких, но вот чем промышляют и знать не знал, удивленно проворчал казак. — Твое счастье, — хмыкнул Никандр. — Только они из таких или еще кто есть, — кивнув, уточнил Руслан. — Из рыбаков только они без совести да без чести, — твердо ответил контрабандист. «Говорю же, мы не святые совсем, но крови сторонимся, да и не нужна кровь в нашем деле. За нее что казаки, что стражи порубежные, что просто военные завсегда мстить станут, а это для дела плохо, а эти двое ни бога, ни черта не боятся. Сразу, видать, пришлые, хоть и живут тут, почитай, всю жизнь». «А лес они хорошо знают?» — задал Шатун следующий вопрос. «Добре», — кивнул Никандр, — «почитай, выросли в нем». — Ты ведь карту читать умеешь? Вернемся, покажешь, где тут хутор, — кивнул Руслан, даже не спрашивая желания самого контрабандиста. — Нужно будет людей отрядить, — повернулся он к Харунжему. — Пусть приглядят за этими братовьями. — Добре, все исполню, кивнул казак, выразительно покосившись на Никандра. — Ежели османы их наняли, то они в той лощине должны быть, — быстро добавил контрабандист, поежившись под этим взглядом. — Выходит, среди вашего брата Талащина хорошо известна, — уточнил Шатун. — Знают ее, — кивнул Никандр. — Кто через Кривой Ручей ходит, все знают. — Что еще за Кривой Ручей? — не понял Руслан. — А вот это княже так просто не расскажешь, тут самому смотреть надо, — развел контрабандист руками. Они успели. Как? — на этот вопрос Руслан и сам не мог толком ответить. Оставив коней с коноводами и навьючив на себя всю поклажу, казаки втянулись в облетевший лес и по звериной тропе отправились дальше. Шли волчьим бегом, хрипя и задыхаясь, оскальзываясь на выцветшей мокрой от дождя траве, спотыкаясь на камнях и корнях, но продолжали бежать. Шатун, понимая, что в этом отряде является самым сильным, закинул на плечи ящик с минометными минами и встал во главе колонны. Казаки несколько раз пытались отобрать у него поклажу, упирая на то, что князю такое невместно, но Руслан отгонял их командирским рыкам, приказывая помогать отстающим. В итоге вся полусотня подошла к нужному распадку в полном составе. С лошадьми оставили самых возрастных призванных казаков, понимая, что подобный марш-бросок им уже не под силу. Дав бойцам отдышаться, Руслан жестом подозвал к себе Романа и, указывая на скалы, принялся оставить задачу. Внимательно выслушав его, следопыт тихо окликнул пару молодых ребят и бесшумно скрылся с ними в подлеске. Словно специально снова зарядил мелкий нудный дождь, своим шелестом скрадывавший всякий слабый шум. Руслан, скинув лицо к небу, задумчиво оглядел нагнанные ветром тучи и, вздохнув, тихо проворчал. «Похоже, даже природа за нас». «Чего прикажешь, княже?» — не расслышав его бурчание, уточнил Мишка. Отвлёкшись от своих размышлений, Руслан задумчиво посмотрел на паренька, который хромал заметно сильнее обычного, и то и дело чуть морщись потирал бедро и, качнув головой, ответил. «Молюсь, Миша, а ты вон на ящик пока присядь, нога-то болит, небось?» «Но это проклятое», — нехотя признался парень. «Вот и не суетись, все одно ты мне сейчас без надобности, теперь, пока дело не сладим, я ничего другого не потребую». «Княже, что делать станем?» — подошел к нему Харунжий. «Ждем пока. Рома с парнями выход из той долинки осмотрит, тогда и будем решать», вздохнул Руслан, отлично понимая, что сидеть без дела в такую погоду тяжелее всего. Для него самого подобная погода была словно манна небесная. Любой разведчик скажет, что чем хуже погодные условия, тем проще разведке делать свое дело. Часа через два вернувшийся следопыт доложил, что вход в ущелье не охраняется, а накопившиеся в нем турки явно никуда не собираются уходить. сидят по палаткам и даже носа на улицу не высовывают только несколько молодых солдат шустрят по лагерю делая какие то бытовые дела и тут дедовщина зло усмехнулся про себя руслан кивнув уверен что у входа никого нет не могли наблюдатели прозевать уточнил он остро глянув на молодых казаков уверен княже решительно кивнул роман сам у той скалы все обнюхал усмехнулся он демонстрируя руслану небольшую подзорную трубу Десяток таких Шатун сам успел закупить в Краснодаре и раздал их командирам боевых троек. И в первую очередь команде следопытов. Пару ребят Роман отобрал именно под свои задачи. «Добре, снимаемся», — скомандовал Руслан, чуть повысив голос. «Что делать, станем княже?» — тут же словно из воздуха возник Харунжий. «Вход перекроем, а после начнем из мортир их долбить, а потом из винтовок. Мало нас, чтобы в шашке рубиться». — коротко поведал Руслан свой незамысловатый план. — Главное, не дать им из того распадка вырваться, а уж там по одному отловим. Полон брать, — деловито поинтересовался Харун и, крякнув, закинул на плечи ящик с минами, который до того тащил сам Руслан. — Ежели только кто из офицеров попадется или из проводников, остальные нам без надобности, — отрезал Шатун. Расселения, являвшиеся входом в распадах, шли минут сорок. Убедившись, что вход действительно никто не охраняет и тревогу поднимать некому, Руслан подвел свою команду к самой скале и приказав казакам держать долинку под прицелом, но без команды не стрелять, принялся выбирать позицию для минометов. Расчеты под его руководством быстро сложились ко мне что-то вроде бруствера, за которым укрыли боеприпасы и принялись устанавливать орудия. Еще раз глянув в небо, Руслан понял, что ждать больше нельзя. Часа через полтора навалятся сумерки, а еще через час в предгорьях наступит полная темнота, особенно с учетом погоды. Стрелки тоже времени даром не теряли. Прикрывая друг друга, они сумели незаметно выложить на входе еще один бруствер, полностью перекрыв свободный выход из распадка. Теперь сходу из него так просто было не выскочить. Прикинув расстояние, Руслан лично навел оба миномета и, коротко перекрестившись, решительно скомандовал. «Пристрелочным огонь!» Заряжающие опустили в стволы мины, и неказистые с виду трупы глухо блямкнули, выплевывая снаряды в воздух. Шипящий свист, дымный след во влажном воздухе, и в середине османского лагеря поднялись два куста дыма и выброшенной земли. «Три снаряда, беглый огонь!» — тут же скомандовал Руслан, в бинокль наблюдая, как из палаток начинают выскакивать перепуганные турки. «Полоборота в разные стороны по три снаряда, а огонь!» — последовал новая команда, и еще шесть взрывов накрыли лагерь. Кто-то грамотный, сумевший сохранить хладнокровие, сумел организовать ту перепуганную толпу, что металась по разгромленному лагерю, и в ответ начали раздаваться выстрелы. Стрелки из казаков, помни приказ, то и дело оглядывались на Руслана, ожидая команды, но он вместо этого снова принялся корректировать огонь минометов. Еще шесть выстрелов разнесли сбившихся в кучу турок, и над долиной раздался тоскливый крик «Ялла!» «Сейчас в атаку побегут», — мрачно хмыкнул у Харунжи, опуская подзорную трубу. «Всегда так кричат, когда помирать собираются?» «Пусть бегут. Вели казакам лишний раз головы из-за камней не высовывать. У них английские винтовки могут быть», — приказал Руслан. же ловко оббежал бруствер и, уйдя из поля обстрела, подобрался к позиции казаков сбоку. Вскоре полученная команда была передана по цепочке, и казаки присели пониже, прижимая к себе винтовки. Руслан был очень удивлен, когда на сборе увидел, что у всех призванных ветеранов при себе были винтовки его мастерской. Харун же оказался прав. Турки, хоть и были напуганы, но сумели организоваться и, похватав оружие, ринулись в атаку. Человек, командовавший ими, явно понимал, что на этом пятачке при наличии у противника артиллерии у них нет вообще никаких шансов. А так, вырвавшись из распадка, сможет выжить хоть кто-то. Так что это был скорее жест отчаяния или атака обреченных, но они шли. Прикинув на взгляд количество, Руслан мрачно скривился. Даже после артобстрела турок все равно было больше. «Стрелять номерами, из укрытия не высовываться, на тройке разобраться и за соседом присматривать», — зычно командовал шатун, снимая с плеча свой карабин. «Огонь только по моей команде», — закончил он, прижимая приклад к плечу и выцеливая возможных командиров. Коренастый турок, перепоясный широким малым кушаком, двигался позади кое-как организованной толпы. то и дело воинственно взмахивая кривой саблей. За поясом у него было заткнуто два револьвера. Эту деталь Руслан рассмотрел случайно и был очень удивлен этим открытием. Картинка из книжки. Краем сознания отметил Руслан, плавно спуская курок. Карабин рявкнул, крепко толкнувшись в плечо, и прицел соскользнул с цели. Чуть поведя стволом, шатун вернул его на место и зло усмехнулся, увидев, как турок, схватившись за живот, начал оседать на землю. «Огонь!» — скомандовал Руслан, прикинув, что добруствера туркам осталось пробежать метров 250. Чуть приподнявшись, казаки принялись отстреливать противника, словно в тире. Спокойно без суеты. Для них это была привычная работа. Спустя минуту первый ряд противника был просто сметен. Про стрельбу номерами Руслан скомандовал не просто так. Стрельба тройками велась последовательно, и к тому моменту, когда третий номер выпускал пулю, Первый уже успевал перезарядить винтовку. Такая плотность стрельбы не могла не сказаться. И без того напуганные османы начали останавливаться и ложиться на землю. Идти грудью на свинцовый град никто из них не хотел. Этим тут же воспользовался Руслан. Приказав расчетом сменить угол возвышения, он дал по одному пристрелочному выстрелу и, внеся коррективы, приказал открыть беглый огонь. Четыре разрыва смели сразу человек тридцать. Не выдержав такого накала, турки попытались отойти, но казаки не зевали. Их винтовки выбивали врага одного за другим. Сообразив, что дело плохо, османы принялись бросать оружие и поднимать руки, но приказ был просто ясен – пленных не брать. К тому же кто-то из молодых казаков умудрился забраться на скалу у входа, и четыре гранатных разрыва отбили туркам желание атаковать окончательно. Развернувшись, они побежали обратно к разбитому лагерю. Руслан тут же приказал вернуть минометы к прежним установочным данным, и едва только турки оказались рядом с порванными палатками, скомандовал огонь. Шесть разрывов оставили от почти батальона османов жалкие ошмёте. «Короткими перебежками вперёд!» – скомандовал Руслан, выбираясь из-за Теперь наступил самый опасный момент. Требовалось добить оставшегося противника и произвести зачистку. У выживших турок оставалось в руках оружие, и после расстрела пытавшихся сдаться они могут оказать серьезное сопротивление. Так что гнать бойцов строем и в полный рост Шатун не собирался. Казаки, помня его науку, принялись перебегать с места на место, прикрывая друг друга огнем. Турки пытались оказать хоть какое-то сопротивление, но как стрелки казаки оказались на голову выше. В итоге к дальней стене распадка сумел добраться примерно полтора десятка кое-как одетых и вооруженных османов. Окружившие казаки дали один залп, и все было кончено. Повинуясь команде Харунжева, бойцы принялись осматривать тела, в случае необходимости проводя правку. Как уже было сказано, живыми никого брать не собирались. Неожиданно рассматривавший что-то на скале Роман сунул в руку Руслану свою трубу и, тыча пальцем куда-то вверх, жарко выдохнул. «Княже, глянь на скале». Скинув карабин, Руслан навел оптику на то место, куда указывал следопыт, рассмотрев предмет его возбуждения, выругался. Чуть подняв ствол, он плавно нажал на спуск. Пулю ударил чуть выше головы поднимавшегося первым мужчины. Он замер, прижавшись к камню, когда его вдруг осыпало каменной крошкой, выбитой пулей. Шедший следом за ним мужчина едва не сорвался. — Слезайте! Оба! — громко крикнул Руслан. — Слезайте или пристрелю обоих! Висящие на скале мужики принялись о чем-то тихо переговариваться. Потом шедший вторым сделал вид, что начинает спускаться, а первый, примерившись, шагнул в сторону. В ту же секунду Руслан снова выстрелил. Сделав предупредительный выстрел, он так и держал мужиков на мушке. Пуля ударила первого мужика в ногу, и тот, заорав, сорвался со стены. Недолгий полет, глухой удар, и все было кончено. Упал мужик спиной на камни. «Последний раз, говорю, слезай!» — рявкнул Шатун, быстро передергивая затвор. «Да чтоб тебя разорвало, падла!» — раздалось в ответ, и Руслан снова спустил курок. Еще один влажный шлепок, и все было кончено. Оглядевшись, Шатун жестом подозвал к себе растерянно притихшего контрабандиста, который все время боя просидел за бруствером у минометов и, указав ему на тела склалазов, приказал. «Смотри может, признаешь кого?» «Они и есть». Братья Луковы, вернувшись, мрачно хмыкнул Никандр. Ты словно знал, что они тут будут, княже. даже вопрос про них задавал. Так задачка-то не хитрая. Османы, хоть и вояки толковые, разведка у них в этих местах хорошо поставлена. А про такие вот места без знающих людей не прознали бы. Проводники им толковые нужны были. — Умён ты, княже, не отнять, — покрутил контрабандист головой, чем вызвал ироничные усмешки слышавших его казаков. Раннего утра отряд был разбит на две части. Большая отправилась копать братскую могилу, а меньшая занялась повальным обыском, в том числе и тел погибших турок. Как оказалось, всякой всячины османы с собой приволокли много. Глядя на разложенные палатки, на которых казаки складывали все найденное, Руслан только мрачно вздыхал. Тащить это все обратно придется на себя, а значит, скорость передвижения уменьшится сильно. И заставить казаков бросить столько добра не было никакой возможности. Сами же казаки каждую найденную монетку воспринимали с нескрываемой радостью. Впрочем, это было понятно, воевали они всегда за свой счет. А это и порох, и свинец, и все остальное, необходимое для войны. В общем, сидя на снарядном ящике и попивая чай, Шатун старательно делал вид, что его все устраивает, и вообще так оно и должно быть. Братьев-контрабандистов было решено сохранить вместе с турками. Им служили с ними и упокоятся, отрезал Харун сплюнув. С предателями казаки никогда не церемонились. Допив чай, Руслан жестом подозвал к себе Никандр, крутившуюся рядом и кивая на тела братьев, негромко спросил. «Утрых далеко отсюда?» «Далече», — коротко кивнул контрабандист. «А от того места, где мы коней оставили, не унимался шатун. Часа три рысью», — подумав, ответил Никандр. «Харунжий», — окликнул Руслан, поднимаясь. «Дорогу обратно хорошо помнишь?» — Так вон Ромка сведет, он уж точно запомнил, — усмехнулся казак, кивая на следопыта. — Роман, — повернулся шатун к следопыту, — то из твоих парней отряд до коновязи доведет, не заплутав? — Любого бери, княже, уверенно заявил следопыт. — Добре, оставляй одного за себя, а сам со вторым собирайся. Карунжи, мне пятерку бойцов помоложе отбери и заканчивайте здесь. — А ты куда, княже? насторожился казак. «До хутора их прогуляемся», — снова кивнул Руслан на тела братьев. «Глядишь, чего интересного там по нашей части найдется. Но не могли же они за каждым словом на ту сторону бегать». «Это верно», — кивнул казак. «Вот, значит, кто-то им на хутор весточки передавал. И, скорее всего, это были письма или еще бумаги какие. Они же грамоте разумели», — повернулся Руслан к Никандру. «Так, княже, грамотными были», — уверенно кивнул контрабандист. «Добре. Миша». «Проследи, чтобы за оружием на радостях ничего не забыли. А все собранные за мной», – скомандовал Руслан, подхватывая свой карабин и забрасывая на плечи ранец. За разговором Харун же успел окликнуть людей, и те, передав лопаты сослуживцам, успели собраться. Убедившись, что отобранные казаки уже готовы и ничего не забыли, Руслан развернулся и, бросив через плечо Никандру, «Веди», – зашагал к выходу из распадка. Отобранная для этого перехода молодежь легко держала заданный темп. Не ожидавший такого Никандр, поначалу тихо посмеивавшийся над привычными к седлу бойцами, очень быстро увял и дальше шагал молча, лишь иногда оглядываясь, чтобы убедиться, что никто не отстал. Руслан поставил в колонны помощника Романа, молодого следопыта, так что за был спокоен. Легко скользя за контрабандистом, он попутно прокручивал в голове фрагменты боя и в очередной раз убеждался, что все было сделано правильно. Сразу после боя, избавившись от раненых, он приказал осмотреть бойцов и доложить о потерях, и спустя несколько минут услышал от подошедшего Харунжева. «Любит тебя удача, княже! такое боя всего четверо поранитых, да и то камнями от пуль посекло. Царапины!» «Что, никого убитым?» — не поверил Руслан собственным ушам. «Слава богу, все живы!» — истово перекрестился казак. «Говорю же, всего четверо поцарапанных, пули из камня крошку выбили, ими и посекло». Да и то уже у всех коркой схватилось. Храни тебя, боже, князь!» Сняв папаху, поклонился казак. «Благодарствую», — кивнул Руслан в ответ. «Что с османами делать станем?» Поинтересовался Харун надевая папаху. «Может, так бросим, да вход в долину завалим?» «Нельзя», — качнул Руслан головой. «Слишком их много. С весной тут такая душегубка будет, что долину-то запросто по запаху найти можно будет. К тому что-то еще и ручей рядом». А куда он впадает, одному богу известно. Так и до мора какого доиграться можно. Нет, с утра хранить станем. Благо у моей команды лопатки есть. Добре, все исполним. Сообразив, что он прав, кивнул Харунжий. Именно этим бойцы и занялись, едва рассвело. Осмотренные тела относили подальше от ручья и складывали в ряд. Заодно пересчитывали. В итоге получилось, что в распадке было уничтожено 156 человек. Три раза больше, чем входило в состав атаковавшей группы. Аккуратно сняв дерн, казаки принялись выкапывать котлован глубиной в два человеческих роста. Работа шла медленно. Грунт был каменистый. То и дело попадались крупные валуны, которые приходилось оставлять на месте. В общем, дело казакам хватит надолго. Группа углубилась в лесную чащу, и бойцам пришлось сойти с тропы. Дальше шли через густой подлесок. Добравшись до небольшого ручейка, казаки сделали короткий привал. и минут через двадцать двинулись дальше. Никандр, привычный к долгим пешим переходам, поглядывал на Руслана со все возрастающим удивлением и уважением. Выдержать долго заданный им темп могли далеко не все. Сам же Руслан только посмеивался втихомолку, про себя весело хмыкая. «Этот и приятель с инструктором нашим на прогулке не выходил. Полсотни верст до обеда, а потом сколько осталось. Спецназ как волка, ноги кормят». Примерно через три часа, как контрабандисты обещали, они вышли к странной возвышенности, о которой рассказывал Никандр. Больше всего этот холмик напоминал степной курган, но откуда он мог взяться посреди леса, Руслан даже не представлял. Оставив эту загадку на совести природы, он жестами распределил бойцов по направлениям и, плавно передернув затвор карабина, медленно двинулся к забору, окружавшему подворье. Ограда была выстроена в кавказском стиле. Сложный из плоских камней, скрепленных глиной. К огромному удивлению Шатуна, братья никакой живности не держали. Вообще, даже собаки во дворе не было. Убедившись, что широкий крепкий дом пуст, а окна закрыты крепкими ставнями, Шатун легко перемахнул через забор и, откинув щеколду на калитке, медленно двинулся вдоль ограды, осматривая все подозрительные места на предмет тайников. Строений во дворе было немного. Каменный сарай, что-то вроде кладовой и сам дом. К тому же навеска навязью в дальнем углу двора. Убедившись, что землю во дворе не трогали, Руслан стволом карабина указал казакам на дверь дома и, сдвинув папаху на затылок, удивленно проворчал. Странными они людьми были. Никакой живности. Похоже, отсюда даже мыши сбежали. Так чего удивляться-то, развел Никандр руками. Они же на две, а то и три седмицы за перевалы ходили. тоже за живностью смотреть станет? Она тут в таком разе с голодухи передохнет. Да и место тут глухое. Оставишь живность без пригляду, так ее волки или шакалы порвут. А шакал-зверь умный и хитрый. Найдет, где пищу, так просто не уйдет. Повадится лазать, отбиваться устанешь». «Тоже верно», — задумчиво кивнул Руслан, наблюдая, как молодые казаки, вскрыв дверь, ловко просачиваются в дом, контролируя помещение. Вскоре ставни начали распахиваться, а вышедший на крыльцо Роман весело улыбнулся, убирая револьвер в кобуру. «Чисто, княже!» «Тут побудь!» — скомандовал Руслан Никандру, легко взбегая на крыльцо. Выгнав всех казаков из дома, он принялся осматривать помещение на предмет тайников. К его огромному удивлению, братья не стали сильно заморачиваться и складывали все добытое в огромный дубовый сундук. Еще одну закладку Шатун нашел под широкой лежанкой. Судя по размерам, на сундуке кто-то из братьев спал. Второй пользовался лежанкой. Именно под ней нашлась красивая резная шкатулка, в которой обнаружились какие-то бумаги. Сундук же оказался настоящей пещерой Алибабы. На дне, в кожаных кисетах обнаружились золотые и серебряные монеты, пачки ассигнаций визанки вязанки пушнины. Последнее Руслана удивило больше всего. Вытянув меха на улицу, он аккуратно расправил шкуры и удивленно присвистнул. В вязанке было три шкуры барса, пять шкур рыси и пять волчьих шкур. Похоже, кто-то из братьев всерьез увлекался охотой. Редкий зверь оценил шкуру барса подошедший Роман. «За такой мех на той стороне золотом платит», — поддержал его Никандр. «Пусть парни мешки поищут и все, что в сундуке выгребут, там на всех хватит», — усмехнулся Руслан в ответ. Пока он искал тайники в доме, казаки успели вскрыть кладовую и сарай и вытащить оттуда все найденное. Собрав и увязав добычу, бойцы, груженные словно верблюды, вытянулись в цепочку и зашагали в обратную сторону. Теперь им предстояло дойти до места, где были оставлены кони. Именно там Руслан и назначил точку встречи. Основной отряд должен был ждать их в течение двух суток. В сумерках, опознавшись часовыми, группа вышла к бивачным кострам, и Харунжи, разглядев их поклажу, только удивленно крякнул. — Знал бы, больше людей с тобой княжи, отправил. — Ты еще не все видел, — усмехнулся Руслан в ответ, усаживаясь на уложенное у костра седло. — Роман, покажи! — скомандовал он, кивая на мешок. Кивнув в ответ, следопыт развязал горловину и, вытянув из мешка кисет, высыпал на ладонь горсть золотых монет. — Чтоб тебя! — изумленно охнул Харунжий. — Это ж сколько там? «На всех хватит», — хмыкнул Руслан в ответ, отлично понимая его реакцию. Золото в Кавказских горах не добывали никогда, поэтому в ходу было в основном серебро. Если где и появлялась золотая монета, то ее обычно привозили или с той стороны, или откуда-то из столицы, а тут в одном месте в таком количестве. Взяв с ладони следопыт одну монетку, шатун развернул ее к свету костра и, внимательно осмотрев, задумчиво хмыкнул. «Наш червонец». — Странно. Такие деньги из-за изымают. Где они их взять могли? — Говорят, они выкуп за полон носили, — тихо произнес Никандр, зябко передернув плечами. — Но они у всех брали. Говорю же, жадные были и хитрые. — Не похоже это на выкуп, — с сомнением проворчал Харунжий. — Мы на выкуп серебро собираем. золото у нас отродясь не было. Ежели только кто с похода привезет, а тут целый кисет. Больше, — задумчиво хмыкнул Руслан. Это Рома достал один кисет, а там их несколько было. Вот и думай теперь, откуда дровишки. Какие дровишки? Не понял следопыт. В смысле золото откуда? За полон с серебром платит. Золото только очень богатые люди себе позволить могут. Но монеты наши, имперские. Выходит, это плата за то, что они османов на нашу сторону перевели и в том распадке спрятали. Похоже, задумчиво кивнул Харунжий. Бог с ним, помолчав, вздохнул Руслан. В любом случае, что с бою взято, то свято. Деньги эти на ватагу нашу пойдут. Каждому доля будет. Неужто ты золото разделить позволишь? Не удержавшись, спросил один из призванных казаков. Правил на раздел давно известно. Не поворачиваясь, пожал шатун плечами. То в бою был, тот и в доле. Вон Харун же с Романом и разделят, чтобы все честь по чести было. А сам что же, в стране останешься? Не унимался все тот же голос. «Ты меня в чем-то обвинить хочешь?» — мрачно поинтересовался Руслан, оглядываясь через плечо. «Господь с тобой, княже! тут же пошел казак на попятный. «Просто не бывало раньше такого, чтобы офицер дозволил и добычу взять, и закон казачий принял?» Это вон с ними поговори», — кивнула Руслана, на возмущенно замерших хорунжевые следопыта. «А после поговорим, если захочешь». Возвращение летучего отряда было триумфальным. Как позже признался сам Рязанов, их группу похоронили, едва только она покинула пределы города. Трехкратное превосходство противника во все времена значило многое, а на минометы надежды было мало. Майор видел их действия только на полигоне, так что воспринимать это оружие серьезно просто не мог, силу откровенного незнания его воздействия. Доложив о результатах похода, Руслан выложил перед графом бумаги, найденной в шкатулке братьев Луковых, и устало вздохнув, проворчал. — Дальше, Миша, твоя работа. Это все, что удалось найти. И пленных нет. Не до того было. — Да какие тут к пленные, — растерянно возмутился Рязанов. — Я ж тебя грешным делом похоронил уже, вместе с казаками. Как тебе это удалось? — Повезло, — вздохнул Руслан, потирая лицо ладонями. — И с местом, где они засели, непонятно чего дожидаясь, и с оружием, и с тем, что казаки в меня поверили. — А это тут при чем? — не понял Рязанов. А при том, друг мой Ситный, что в бою они не по-своему все ладили, а команды мои выполняли. Сам знаешь, линейные офицеры им не указ. Они всегда своим умом жили, воевали так же. А тут я словно роты, собственно, командовал, которую сам и выучил. — Ну, у тебя половина таких и была, — развел граф руками. — Вот именно, половина, — снова вздохнул Руслан. — Бог с ними, главное, беду отвели, — помолчав, махнул майор рукой. «Ступай, в баню отмывайся да отдыхай, ты свое дело сделал». неправда правда, я что-то», — кивнул Руслан, поднимаясь. Еще на заставе он отправил Мишку домой, приказав затопить баню и приготовить праздничный ужин. Победу нужно было отметить. Не поленился он и в церковь заехать. Просто остановился у ограды и, привязав коня, вошел вовнутрь, не забыв перекреститься на пороге. Поп, сначала неодобрительно косившись на оружие, быстро сменил мину. когда вошедшие следом за Русланом казаки принялись покупать свечи. Сообразил, что отряд вернулся из боевого похода. Поставив свечку, Шатун отправился в штаб на доклад. И вот теперь пришло время отдыха. Уже садясь в седло, Руслан оглянулся на тройку сопровождения, едва заметно улыбнувшись, предложил. «Ехали бы вы отдыхать, браты, но кто в городе на меня напасть рискнет?» «Нет, княже, нам атаман наказал тебя пуще глазу беречь». «Сказал за таким, как ты, и войску казачьему пользу большая будет. Так что ты уж не серчай, а мы так за тобой будем ходить, как раньше ходили». Упрямо мотнув чубом, ответил старший тройки. «Тогда поехали. Я там велел Мишке баню затопить. С поля оно в самый раз будет», — усмехнулся Руслан, разворачивая коня. Вечер и вправду удался. Напарившись и отмывшись до скрипа, Руслан дождался возвращения со службы Рязанова. и приятели устроили настоящую пьянку почти на всю ночь. Спать разошлись около трех часов ночи. Утром, а точнее уже днем, от души выспавшись, Шатун не спеша позавтракал и, пройдя в свой кабинет, принялся чистить оружие. Уже убирая в шкаф вычищенный карабин, Руслан задумчиво посмотрел на шкатулку, в которой хранились бумаги, и, почесав затылки, негромко проворчал. А ведь все может быть. Братья не настолько глупы были, чтобы все свое добро так открыто хранить. Откинув крышку, он внимательно осмотрел боковины и днище, после чего, удивленно хмыкнув, достал из-за нож. Поставив его кончиком на днище шкатулки, он большим пальцем отметил высоту стенки и, приложив лезвие снаружи, усмехнулся. «Ну и зачем тебе, красавица, такое днище толстое?» Расстояние от нижнего края шкатулки до кончика ножа и вправду было большим, примерно в толщину большого пальца среднего мужчины. Дальше пришлось шкатулку долго и тщательно осматривать. Руслан сразу понял, что в ней имеется какой-то секрет, и чтобы поднять днище, совсем не обязательно ковырять гладко отшлифованную дощечку ножом или шилом. Так и было. Закрыв крышку, он перевернул шкатулку вверх дном и за тонко выточенной ножкой обнаружил небольшой шпинек. Поставив шкатулку на стол, он сунул под нее указательный палец и, нажав на шпинек, удовлетворенно хмыкнул. Доска, закрывавшая днище изнутри, приподнялась. Аккуратно подцепив ее кончиком ножа, Руслан вытянул дощечку и в очередной раз недоуменно хмыкнул. Между дощечкой и настоящим дном лежали прозрачные, отполированные камни. Не понял. Это что, бриллианты? Ахнул Шатун, разглядывая камни. В гемологию он разбирался примерно как свинья в апельсинах. Нет, теории им, само собой, преподавали, а вот подержать в руках хоть один подобный камень как-то не доводилось. Осторожно достав ограненный камень, Руслан не удержался и, подойдя к окну, его краем чиркнул по стеклу. «Точно бриллианты!» — растерянно проворчал Руслан, изумленно разглядывая царапину на стекле. «И чего теперь делать?» Вернувшись к столу, он задумчиво поворошил камню в шкатулке, краем сознания отметив, что тайник был оклеен чем-то вроде красного бархата. «Блин, кино! Детектив категории «Б» или «С»! Твою мать! И что теперь с этим делать?» Нет, понятно, что все это можно в бабки обернуть, но как потом те бабки легализовать? Ворчал Шатун, аккуратно возвращая фальшивые днище на место и прикидывая, куда шкатулку поставить. Так, чтобы ни у кого не возникло желания в ней покопаться. Вытащив из ранца пару пачек револьверных патронов, Руслан быстро распотрошил их и сыпал патроны в шкатулку, после чего поставил ее на полку шкафа, положив сверху второй револьвер. Вроде на виду, и прислуга лишний раз трогать не рискнет. если только Мишка решится пыль с оружия смахнуть. Но в шкатулку он точно не полезет. Убедившись, что случайная добыча спрятана, Шатун закрыл шкаф и, оглядевшись, махнул рукой. Надо за очередным подарком ехать. Явиться к женщине с пустыми руками после пусть и недолгого отсутствия было неправильно. Пусть Санька ему и была просто любовницей, а с учетом их разницы в статусе, его внимание к ней в обществе бы расценили как нечто незначительное. Но Руслан так не мог. Обижать женщину было не в его характере. Переодевшись, он вышел на крыльцо, и казаки тут же принялись подтягивать подпруги коням. Руслану подвели его серого, и шатун, уже привычно сев в седло, направил коня на улицу. Не Немудрствуя лукаво, Руслан отправился прямо к ювелирному магазину. У знакомого крыльца, спрыгнув с коня, парень набросил повод на коновязь и развернулся, чтобы попросить казаков подождать его в трактире напротив. Когда улицу огласил «выстрел», Что-то силой ударило его в спину, парню сразу стало трудно дышать. Разворачиваясь на подгибающихся ногах, Шатун словно сквозь вату расслышал, как озверевшие казаки с матюгами несутся куда-то вдоль улицы. «Бей, вали его! Живьем, бери, тварь!» — раздавалось на весь квартал. «Похоже, допрыгался», — успел подумать Шатун, теряя сознание.